Глава восьмая Поль был, конечно, прав. В жизни и впрямь можно понять немало, пока рыбу ловишь. Это, кстати, как и многое другое, мне еще Томас объяснил. В тот год мы с ним обсуждали разные темы, прямо стали настоящими друзьями. А вот когда с нами были кассисы Рен, болтали в основном о всякой ерунде, вроде контрабандные жвачки, шоколада, крема для лица, это, конечно, для Рен, или апельсинов. Томас, судя по всему, пользовался неисчерпаемым источником подобных товаров и раздавал их с небрежной легкостью. С нами он в те времена почти всегда встречался один. После того разговора с Кассисом, в шалаше на наблюдательном посту, между нами, мною и Томасом, установились вполне четкие отношения. Мы оба следовали неким определенным правилам. Не тем, почти безумным, которые изобрела моя мать, а очень простым и понятным даже девятилетнему ребенку, Смотри в оба. Следи за номером первым. Всегда делись и все дели поровну. Мы трое были уже так давно предоставлены по большому счету самим себе, что теперь было почти блаженством, хотя мы никогда в этом слух не признавались оказаться рядом с тем, кто несет за тебя ответственность, с кем-то достаточно взрослым и способным установить и поддерживать порядок. Помнится, однажды мы втроем ждали Томаса, тот запаздывал. Косис, правда, по-прежнему называл его Лебницем, но мы с Рен давным-давно уже звали его по имени. Так вот, в тот день косис казался каким-то особенно нервным и ершистым. Надувшись, он устроился в стороне от всех и швырял в воду камешки. А утром он еще и вынес весьма громогласную схватку с матерью, причем из-за какого-то пустяка. «Если бы отец был жив, ты бы не посмел так себя вести!» «Иль...» «Если бы отец был жив, он бы, в отличие от тебя, делал все как следует!» От ее яростных нападок косес, как всегда, сбежал из дому. В шалаше на дереве он прятал под соломенным тюфяком старую отцовскую охотничью куртку, и сейчас, надев ее, сидел на берегу, сгорбившись. Точно старый индеец в понче. Когда косес облачался в отцовскую куртку, это всегда свидетельствовало о его дурном настроении, и мы с Рен предпочли оставить его в покое. Он все еще находился там, когда появился Томас. Немец сразу заметил Кассиса, тоже прошел к реке и молча уселся чуть поодаль. Брат не выдержал первым. «С меня довольно, буркнул он, не глядя на Томаса. «Надоели эти детские игрушки! Мне почти четырнадцать! Хватит уже!» Томас снял шинель и бросил ее Рен. Пусть сама посмотрит, что там в карманах есть. Я помалкивал и лежа на животе, и внимательно наблюдая за происходящим. А Кассис продолжал. «Комиксы, шоколад — все это чепуха!» «Какая же это война? Так, забава!» «Несерьезно все это!» Он даже вскочил от возбуждения. «Хватит играть в ваши вонючие игры! Моему отцу голову на фронте оторвало, а вы тут все развлекаетесь!» «Ты действительно так думаешь?» — спросил Томас. «Я думаю, что ты тоже из этих бошей!» Словно выплюнул касис. «Пойдем-ка со мной!» Томас встал. Девочки, А вы пока тут побудьте, хорошо?» Рен радостно кивнула. Она с наслаждением рылась в разных журналах и прочих сокровищах, которые уже успела извлечь из многочисленных карманов шинели. Оставив ее за этим занятием, я тихонько поспешила, следом за Томасом и Касисом и спряталась в подлеске, припав к поросшей мхом земле. Их голоса доносились до меня словно издалека, с трудом пробивались сквозь заросли точно солнечные лучи через густую листву, так что расслышала я далеко не все. Я скрючилась за каким-то пнем, стараясь почти не дышать. Тем временем Томас расстегнул кобуру, вынул пистолет и протянул кассису. «Возьми-ка. Попробуй, каково это, держать в руках подобную штуковину». Брат видимо не ожидал, что пистолет окажется таким тяжелым, Но все же поднял его и навел на Томаса, а тот, словно не замечая этого, сказал Моего брата расстреляли, как дезертира. Он тогда только-только закончил училище. Ему было всего девятнадцать войны он боялся, но его сделали пулеметчиком. Наверное, грохот пулемета и свел его с ума. Его расстреляли, рядом с одной французской деревушкой еще в самом начале войны. Мне кажется, если бы я был рядом, то смог бы как-то помочь ему. Заставил сдержаться, в общем, сумел бы уберечь его от беды. А меня тогда и во Франции-то не было. Касис посмотрел на него с нескрываемой враждебностью. «И что?» Проигнорировав вопрос, Томас продолжал. Эрнст у отца с матерью был любимцем. Мать всегда именно ему давала вылизывать горшки, когда готовила что-нибудь вкусное. Да и работы по дому меньше всех его нагружала. Эрнст был их гордостью. «А я что?» Обыкновенный работяга, который только и годится вынести мусор или свиней покормить. Теперь косец был весь внимание. Я прямо-таки физически ощущала, какое напряжение повесло между ними. Казалось, вот-вот обожжешься. Я как раз получил увольнительную, был дома, когда принесли письмо. Предполагалось, что прочтем его только мы. Но почтальон проболтался и уже через полчаса вся деревня знала, Эрнст Лейбниц, дезертир. Моих родителей это известие прямо-таки пришибло. Стоят как громом пораженные и не знают, что делать. Прячась за стволом упавшего дерева, я по-пластонски подползла ближе и стала слышать Томаса отчетливей. Забавно, но я всегда считал, что самый большой трус в семье — это я. Я всегда был очень смирным, никогда не высовывался, никогда не рисковал. Однако после гибели Эрни Я стал для родителей героем. Занял вдруг место брата, они вели себя так, словно его никогда и не существовало, словно я их единственный сын. Я стал для них всем на свете. А тебе не было страшно? Еле слышно выдохнул Кассис. Томас кивнул. И тут вдруг брат издал какой-то странный звук, то ли тяжко вздохнул, то ли всхлипнул словно с трудом закрыл тяжелую дверь. «Он не должен был умереть!» — воскликнул Кассис. И я догадалась. Это он об отце. А Томас терпеливо ждал, внешне он выглядел совершенно спокойным. Его все считали таким умным. У него всегда все было как надо, и собой он отлично владел, да и трусом уж точно не был. Голос Кассиса сорвался, И он гневно взглянул на Томаса, словно молчание молодого немца казалось ему вызывающим. Я видела, как сильно дрожат у брата руки, а потом он вдруг начал что-то выкрикивать пронзительным, каким-то измученным голосом, так что я даже слов не могла толком разобрать. Они спотыкались и налетали друг на друга, в каком-то яростном желании вырваться наружу, на свободу. Он не должен был умереть. Он должен был просто во всем разобраться и сделать, как лучше. Он взял и пошел на фронт. Позволил, чтобы его, как последнего дурака, разнесло на куски. А теперь мне за все это отвечать. И я не, не знаю, что мне делать. И я так боюсь. лебниц выждал, когда кончится эта истерика. Потом просто протянул руку и приспокойно забрал у Кассиса пистолет. «В том-то все и дело», — заметил он. «С этими героями всегда так. Они почему-то никогда не доживают до исполнения тех ожиданий, которые на них возлагают другие. Это, пожалуй, и есть главная их беда, верно?» «Я ведь тебя и застрелить мог!» мрачный изрек касис. «Отомстить можно по-разному», — ответил Томас. Почувствовав, что они уже снова почти помирились, и стала отползать через подлесок назад. Мне совсем не хотелось быть увлеченной в подслушивании. Ренет сидела на прежнем месте, погрузившись в изучение очередного журнала о звездах кинематографа. Минут через пять вернулись и Томас с кассисом держась за руки, как братья. На Кассисе была немецкая фуражка, залихватки сдвинутая на затылок. «Оставь ее себе», — разрешил Томас. Я знаю, где достать новую. Все, наживка была проглочена. С того момента Коси стал его рабом.